У тети Элли был очень задумчивый, отрешенный вид. Когда я рассказывал о туннеле и о разговоре с отцом, дракона слушала очень внимательно, но не меня. Казалось, она прислушивается к голосам, раздающимся внутри головы. Я помыслил логически, как она учила, и пришел к выводу, что ее беспокоит хвост. «Тетя Элли...» Ты совсем меня не слушаешь. Прости, малыш. Со мной что-то происходит. Кажется, я вновь начинаю чувствовать своё тело. Помнишь, в прошлом году меня укусила крыса? Тогда ожил маленький кусочек хвоста. А сейчас начинает оживать весь. Со мной 200 лет такого не было. Но второй год заточения У меня по всему телу были страшные боли. Я думаю, это чешуйки, не знали, куда расти. Боли продолжались целый год. Я не могла терпеть, кричала, а меня били колотушкой по голове. Потом боли кончились. Но тело я больше не чувствовала, как в невесомости. Нет ни лап, ни хвоста, ни крыльев. Только шея и голова. И еще немного чувствую, когда... Ну, в общем, когда хожу в туалет. Тетя Эли, это очень тяжело. Двести лет в темнице. Дракона криво усмехнулась. Как у нас говорят, тяжело только первые сто лет. Потом привыкаешь. А последние годы просто замечательные. Я больше не оторвана от жизни. я чувствую свою свою полезность и всё это благодаря тебе юный ворд конг дракона ласково уткнул меня носом в плечо со временами я уже мечтаю как буду воспитывать твоих детей выйдя дракуны я заспешил к её хвосту сукровица пропитавшая раствор застыла коркой эта корка местами трескалась И из трещин опять же сочилась укровица, собираясь лужицей на полу. А в одном месте даже засохла корочка крови. Я решил не трогать хвост, пока не прояснится, все ли идет как надо.